Двадцать пятая неприятность. Скально-горная. Двенадцатая Сентабреля. Ночь. Принцесса Валерианелла Ларельская. Последние четыре дня я провела как полуденница. Без дара и без видений. Все же восполнить резерв в закрытой от лунного света пещере неоткуда. А тратить накопители мы не хотели, да и нормально высыпаться было просто необходимо. Мало ли, какие сложности ждут впереди. В пещере постепенно становилось холодно. Это позволяло понять, что совсем скоро мы выйдем на поверхность. мэйлен бросил дурачиться, стал серьёзным. Я даже не знала, каким он нравился мне сильнее — смешливым, хулиганистым и потрунивающим или воинственным, агрессивным и собранным. Обе грани в нем сочетались удивительно гармонично. Впрочем, таких граней у него было много, и хотя я считала, что изучила его довольно хорошо, все же подозревала, что какие-то из них еще оставались для меня скрытыми. После видения беременности Мэлен вел себя довольно странно. То сам с нежностью обнимал, проявлял заботу и явно показывал симпатию, то подчеркивал товарищеский статус наших отношений. Я окончательно измучилась и запуталась. Складывалось ощущение, что не хватает крошечного толчка, падения одной единственной снежинки, чтобы с горы уже наконец сошла эта лавина чувственного напряжения между нами. Возможно, мне стоило быть понаглее и активнее проявлять себя. Но я до ужаса боялась очередного отказа, поэтому ждала у моря погоды и у горы снегопада. Статус королевы Френзоны сводил меня с ума, однако я старалась сохранить хоть какое-то самоуважение, а не падать Мэлину в ноги, умоляя поцеловать. Я даже честно пыталась убедить себя, будто он мне не нужен, но это срабатывало минут на пятнадцать, двадцать, а потом он улыбался или брал меня за руку, и я растекалась по пещере липенькой романтической лужицей и розовых соплей. Мы с ним стали одновременно невероятно близки и невероятно далеки друг от друга. Вот такая антиномия, как выразился бы сам Мелин. О предстоящем в Нардбрань неделе он почти не рассказывал, не позволяла клятва, но я догадывалась, что оно крайне рисковое. Снег, низкий бархатистый голос Мэллина, ворвался в мои мысли и разметал их, как ветер раскидывает по насту позёмку. «Что? Мы близко к выходу из пещеры. Наложи на себя заклинание». Он протянул мне руку, чтобы я подпиталась силой. Перед выходом мы перепроверили вещи, а я положила в карман перчатки. Уже давно надела плащ и всю теплую одежду сразу. Поздняя осень в горах погода и не баловала. Неожиданно в рукав пещеры, по которому мы шли, влился еще один, обозначенный синей веревкой. Тоннель тоже явно был расширен искусственно, но часть, убегавшая в недра пещеры, была естественного происхождения. Мэлен задумчиво посмотрел вглубь прохода интересно теперь что там хоть возвращайся у нас не очень большой запас еды осторожно напомнила я хотя дня на три хватит вполне ты же не считаешь всерьез что я бы потащил тебя обратно внутрь кроме того нам еще как минимум полторы ночи спускаться в долину это если не будет осадков по снегу с тоской спросила я не все время тут резкий перепад высоты мы не пойдем в обход срежем веревки у нас есть и я прихватил еще парочку бухту контрабандистов До выхода оставалось совсем немного. Он ждал буквально за поворотом, обозначенный языками снега, наметёнными снаружи. Щели между камнями еще и задувало. Мэлен наклонился к большому, загораживающему проход камню, нащупал секретный рычаг и сдвинул его в сторону. Внутрь пещеры ворвался холодный вихрь. Нас встретила та самая ночь из моего видения, сапфировая, мерцающая звездами и, на удивление, тихо, словно густой ледяной напиток в темно синем бокале бодрящая и почти сладкая. Какое счастье снова увидеть небо и луны! Теперь я понимала, почему в видении пьянело от ощущения свободы, когда долгими днями на голову давит мрачный свод пещеры, выйти наружу — настоящее счастье. Луны обожгли светом, но я не спрятала лицо, а жадно впитывала дармовую силу. «Ты не ошиблась. Цвет нужен был синий», — Мэлен улыбался. И свершающееся будущее срезонировало в душе оставив ощущение восторга и всемогущества. «Вот, мои видения сбываются!» В качестве подтверждения мой герой отрезал от прикрепленной камню синей веревки небольшой кусок. «Зачем она тебе?» Ответ я уже знала, но мне хотелось его услышать. Хотелось, чтобы все свершилось до конца и стало правильным. В качестве напоминания о том, что нужно почаще тебя слушать. Мэлен повязал кусочек веревки себе на запястье на манер браслета, а затем отрезал лишние хвостики. Я неловко переступила на месте и ногу пронзила болью. Идем дальше? Ласково спросил Мэйлен, протягивая мне руку. Я вложила пальцы в его ладони и шагнула ближе. Только обещай не умирать, ладно? Я постараюсь. Холод казался зверским. Я быстро замерзла, несмотря на отсутствие ветра. Видимо, в пещеру задувало по какому-то сложному аэродинамическому принципу, потому что снаружи стоял практически полный штиль. Снег сверкал в свете луны алмазной россыпью на белом шелке. Мэлен обвязал меня страховочной веревкой, высушил одежду в из за влажного воздуха пещеры и уверенно повел за собой. Быстрая ходьба немного согревала, но все равно после теплой пещеры холод казался немилосердным, и даже перчатки не особо спасали. На мне и так было надето двое штанов водолазка, кофта поверх нее, теплая толстовка и плащ, но в минусовую погоду этого оказалось мало. Мы снова шли, держась за руки, и я старалась беречь ногу. Мэлен это понимал. Крепко держал, и каждую секунду был готов страховать. Пару часов спустя мы дошли до отвесной стены, о которой он говорил. Она гигантскими ступенями спускалась в темную долину. «Там что, уже нет снега?» «Да, перепад высот очень большой. Ты почувствуешь, как быстро станет теплее». Мэлен нашел подходящий валун, обвязал вокруг толстую веревку и обрезал край. «Это страховочная станция». Пояснил он, проверяя ее на надежность. Отсюда я спускаюсь вниз ты смотришь, а потом повторяешь. Я страхую снизу. А как мы заберем веревку? Страховочная станция останется здесь, а спусковую веревку мы потом стащим вниз. Она же не крепится к станции, а просто перекинута через нее. Смотри, в случае необходимости я могу спустить тебя. Но вдвоем мы весим довольно много. Трение по веревке будет сильнее. Кроме того, ты у меня умница, и я в тебе уверен. Все получится, помни что даже если ты повиснешь в воздухе, то я не дам тебе упасть. Но постарайся отталкиваться ногами от стены и удерживать свой вес с помощью вот этого узла». Он навертел вокруг меня и себя страховочных узлов, перекинул две спусковые веревки, свою и мою, через станционную, а дальше показал, как нужно спускаться. Естественно, у него получалось легко и просто. Он плавно шагал по практически отвесной стене, ловко находил на ней уступы и, наконец, остановился внизу на расстоянии сотни шагов от меня. Его самого я больше не видела, только уступ, на котором он стоял. От страха я даже больше не чувствовала холода. Мэлен стянул вниз ту веревку, по которой спускался сам, и дернул за мою, показывая, что готов страховать. Я старалась не смотреть вниз, да только вид обрыва буквально приковывал к себе взгляд. Осторожно уцепилась за двойную веревку левой рукой и за ведущий вниз свободный конец правой. Сначала встала на колени, потом уперлась ими в ледяную стену из камня, кое-как зафиксировав себя почти в воздухе на краю отвесного обрыва. Поставила ноги, как показывал Мейлен, и начала спуск. Руки устали очень быстро. Кажется, я и до середины не доползла, когда правая ладонь просто отказалась сжиматься. Пальцы разжались, и я рывком полетела вниз. Веревка мгновенно натянулась, и я повисла в воздухе. Страховка больно впилась в бедра, явно оставляя синяки. А снизу раздался голос, «Всё хорошо, я тебя держу. Не бойся, шагай по стене, не трись об неё». Я послушалась, снова ухватилась за двойную верёвку, на этот раз обеими руками. Мэлен спустил меня вниз, а потом поймал в объятии и поставил на узком уступе спиной к стене. У меня от страха дрожали руки, но вариантов не было. Отсюда нас просто сдуло бы, если бы поднялся ветер. Поэтому нужно спускаться ниже как можно скорее. Со второй станции Мэлен возился очень долго. Больше часа искал подходящее место для крепления. Я в это время стояла ровно в полушаге от обрыва и старалась не думать о том, что на нас в любой момент может посыпаться каменный дождь или напасть какой-нибудь местный снежный барс или налететь лавиной и сдернуть вниз. Я вообще не понимала, как мэллен двигается по узкому каменному карнизу без страховки, но он вел себя так, будто гуляет по тропинке в лесу, а не штурмует смертельно опасный спуск». Иногда из-под его подошвы вырывались ручейки камешков, и в такие моменты жизнь во мне останавливалась. Наконец он закрепил станционную веревку и все проверил, а потом подозвал меня к себе. На этот раз будет чуть посложнее, главное, не бойся. Я тебя страхую, все хорошо. Для первого раза ты большая молодец. Кажется, он впервые мне лгал. Меня трясло от напряжения, но я собрала все мужество в кулак и кивнула, делая вид, будто верю в его слова. Я из Лаорели. Отец с братьями наверняка приняли бы этот вызов с улыбкой. Вот и мне стоит равняться на них. Я не жалкая неженка. Это всего лишь одна ночь и один спуск. Я его переживу. Как-нибудь переживу. Пережила же прыжки по крышам, погоню через реку и перестрелку. Мэлен читал мои эмоции по лицу, потому что улыбнулся и коснулся моего лба своим, посмотрев в глаза. «Твой батя будет гордиться тобой, когда я ему расскажу, какая ты молодец» вероятно меня он за этот бенефис вздернет но тобой будет гордиться я криво улыбнулась не позволю ему тебя вздергивать о ваше косичество не думаю что он будет спрашивать вашего на то позволения широко улыбнулся Мелин, проверил все веревки еще раз и двинулся вниз второй спуск оказался тяжелее я устала уже на старте руки ныли а сам процесс казался бесконечным ладони перестали сжиматься от боли Я никогда даже не подозревала, что мускулы могут просто отказать, словно вместо них у меня в ладонях были комки оголенных нервов. О целительской магии вспомнила слишком поздно, хотя она помогла, сняла часть боли, придала немного сил. Мэлен снова поймал меня внизу, накормил шоколадкой из секретного запаса и принялся искать место для новой станции. Боги, неужели люди занимаются альпинизмом ради развлечения? Они что, мазохисты? Какое удовольствие в том, чтобы мерзнуть, трястись от страха, каждую секунду рисковать сверзиться со скалы, разбиться или погибнуть. Причем так, что даже тело не всегда удастся отыскать и похоронить. Почему мы не пошли в обход? С тоской спросила я перед третьим спуском. Потому что это заняло бы гораздо больше времени, и мы рисковали бы замерзнуть. Кроме того, твоя щиколотка вряд ли обрадовалась бы другому спуску, местами он еще тяжелее, только нагрузка идет в основном на ноги. Обещаю. «Мы отдохнем, как только закончим спуск». Если бы я знала, на что подписалась. Еще и туман к рассвету заклубился такой, что ни дна, ни края этой пропасти видно не было. Однако истерить посередине пути бесполезно, а останавливаться опасно для жизни. Последний спуск я уже мало на что годилась от усталости, и меня как марионетку на веревочке спустил Мэлен. Мы провозились до позднего утра. Я настолько вымоталась что просто беззвучно плакала, пока мы не оказались на более-менее ровном плато, покрытом не снегом, а травой. Это было так странно. Буквально в нескольких десятках метров над нашими головами еще местами блестел снег, а теперь под ногами уже лежала жесткая, похожая на осоку, трава. Здесь было ощутимо теплее. Градусов пять, если не больше. «Ложимся и спим прямо здесь. Можешь меня подлечить?» Мэлен стянул перчатки и показала растертые в кровь руки за которые мне стало дико стыдно. Если бы я была посильнее, ему не пришлось бы брать всю нагрузку на себя. «Почему раньше не сказал?» — упрекнула, шмыгая носом. «Это так сказался последний спуск. Но оно того стоило». Я начертила на израненных веревкой ладонях заклинание и влила в него большую часть собранной за ночь магии. Мелину нужнее, чем мне. На приготовление рассветника ни у кого не осталось сил. Мы нашли укромное место у стены, Уложили подстилку на густую осоку, а потом я трясущимися от усталости руками открыла две банки с тушенкой. На большее меня не хватило. Мэлен откуда-то достал кусочек шоколадки и сказал, «Думаю, если мы все же доберемся до столицы, мне дадут два ордена. Один от Эстрены за издевательство над принцессой Лорельской, второе от твоего бати за спасение. Оба посмертно». Мы завернулись в плащи и спальник, прижались друг к другу, и я закрыла глаза, даже ничего не ответив. Мелин молча вытер мои мокрые щеки, обнял обеими руками и даже ногу на меня закинул, пытался согреть. Хорошо, что не было ветра. Мы все же смогли немного поспать и даже не особо замерзли. К полудню туман практически развеялся и заметно потеплело. Когда солнце начало припекать ноги, стало и вовсе хорошо. Жаль, на этом оно не остановилось, и некоторое время спустя все же доползло до лиц. Я накрылась капюшоном и поправила его на Мелине, чтобы лучше создавал тень. Все же спать днем гораздо теплее, чем ночью. Рваный сон в не самой удобной позе дал не так много сил, а мышцы рук дико болели. Лодыжка тоже разнылась, видимо, за компанию. Тем не менее, я бы ни за что не променяла этот момент. У меня было ощущение, что этой ночью мы вдвоем сделали нечто нереальное, практически невозможное, и это достижение связало нас вместе новым узлом, одним из десятков других. И каждый из этих узлов — Делал нашу связь все прочнее и прочнее. К вечеру стало понятно, почему Мэлен заставил спускаться много часов подряд и почему не позволил сделать перерыв или не распределил нагрузку на два дня. Сегодня я даже под страхом смерти никаких спусков совершать не стала бы. Все тело болело. Нет, не так, болело. Еще и видение забрало последние силы, вселив тревогу. На этот раз мне снилась будущая подруга. Мы расположились на диване у огромного окна, за которым всеми красками горел закат. Она поглаживала огромный живот и вздыхала. «Сколько можно? Я уже год беременна, и конца края этому не видно. Издевательство какое-то. А что ты хотела? Чем сильнее магические способности, тем дольше беременность. Родишь сильнейшую полуночницу поколения. К вам женихи будут со всего мира ехать, потому что она еще и красавицей будет. В тебя. Тут я ни капли не льстила». Подруга действительно была хороша собой. Особенно мне нравился взгляд ее ярко-голубых глаз, чуть насмешливый, задорный и смелый. Да, самое время о женихах подумать, когда дочка еще не родилась и вообще. Вечно у меня все никак у людей. У всех первенцы мальчишки, а у нас девочка. Это для баланса и чтобы разбавить мальчишечьи ряды, стройные ряды женихов. Я хотела сказать. Подтрунивая, улыбалась я. Вы уже выбрали имя? Да, Дарина, как ты и предлагала. «Чудесно! Дарина Раделик!» — со смехом проговорила я. «Звучит! Даже не начинай!» — насупилась подруга, сморщив изящный носик с россыпью веснушек. Я хотела что-то ответить, но ее недовольные черты расплылись перед внутренним взором, а я проснулась, хватая воздух ртом. И вроде видение было светлым, пропитанным теплом и той душевной близостью, которую невозможно сыграть, только прочувствовать. «Но что значит Дарина Раделик?» Почему я радовалась в этом видении? И как мы можем быть подругами, если она жена Мелина? Или она моя будущая невестка? Как трактовать этот дурацкий сон?» Меллин уже не спал, занимался готовкой и посмотрел на меня с беспокойством. «Что тебе привиделось?» «Это личное». Сухим горлом сглотнула я. «Ах, простите, ваше косичество. Как я посмел интересоваться?» «Ладно, о видении в другое время. Не под пристальным взглядом стальных глаз». Чтобы хотя бы просто сходить в туалет и не сдохнуть при этом от переутомления, я наложила на себя три заклинания, а потом еще столько же на Меллина. Настолько паршиво физически я еще никогда себя не чувствовала. Даже со сломанной лодыжкой и ночевками в кладовке дело обстояло лучше. «Как там говорил мой герой, дракон сживал и выплюнул». Отличное описание. Только в данном случае меня переживали и выплюнули горы. Мэллен приготовил сытный вечерник. Только есть особо не хотелось. «Я никуда не пойду», — честно сказала ему. «От дома нас отделяет всего одна ночь пути. Там есть сладости, горячая вода, мягкая постель, вкусный свежий хлеб. Мне все равно». Закрыла я глаза и легла на живот, страдая от того факта, что у меня в организме так много мышц. Мелоч, да и накопитель. Одним махом высосала из него всю энергию. Наложила по новой три заклинания — обезболивающее и противовоспалительное, а также снимающие отеки, потому что руки натурально опухли. Полегчало. «Ночью здесь будет ужасно холодно», — продолжал увещевать Мэлен. «Смерть от холода милосердна. Мы просто уснем и не проснёмся. Заблуждаешься. Бывает такая гипотермия, при которой суженные на холоде сосуды вдруг резко расширяются, и человек начинает раздеваться. На морозе, на снегу, на ветру. «Человеку дико жарко, и он умирает еще быстрее, сходя при этом с ума». «Нет, Валюха, умирать вообще не особо приятно. Я пару раз пробовал, ощущения наигнуснейшие. Но если ты действительно не можешь идти, то какое-то время я тебя понесу». Рюкзак стал сильно легче. «Если кинуть здесь подстилку, спальник, бухты, веревок и остальное ненужное, хватит называть меня Валюхой. Ладно, если ты сейчас встанешь и пойдешь, я буду называть тебя Валери. Даю слово». «Ты сволочь, Мелин. И нет, я не встану, даже если ты пообещаешь на мне жениться». «Так, ты кто такая и где моя валюха?» — обеспокоенно спросил Мэлч. Но я закрыла глаза и сделала вид, что ничего не слышу. Он устроился рядом, усадил меня и начал насильно кормить. Вероятно, это было к лучшему. Не факт, что мои пальцы удержали бы ложку. «Это последний марш-бросок, я обещаю», — тихо уговаривал Мелин. «Я знаю, как нечеловечески ты устала, но осталось совсем немного». Я буду тебя поддерживать на ходу. Всего одна ночь и мы дома, в тепле, в комфорте, в сытости. Мы и так не голодаем. Лично я голодаю», — не согласился Мэллин. Последние дни даже на тараканов поглядывал, как на источник приятно хрустящего на зубах диетического мяска. «Просто если бы я ел сколько хотел, продуктов бы нам хватило на пару дней всего. Поешь травы, я же не козел. Очень спорное заявление. Настала моя очередь не соглашаться. Вот ты и прокололась, Валюха. Если есть силы извить, то силы идти домой тоже есть. А дома я тебя познакомлю с дедом. Знаешь, какой у меня шикарный дед? У него почти на каждый случай жизни есть прибаутка. Мало того, что похабная, так еще и рифмованная. Просто лингвистический экстаз. У вас во дворце такого точно не найти, там одни зануды. Пойдем поскорее. Он уже не так молод, чтобы долго ждать возможности оказать на тебя крайне дурное влияние. У меня нет сил честно сказала я, снова закрыв глаза. «Возьми у меня или из накопителей, моральных и физических, а не магических. И я просила не называть меня Валюхой. Это бесчеловечная просьба. Но а я готов ее исполнить, если ты встанешь и пойдешь. Шантажист, демагог, пошляк, бабник и... и кучерявый красавец», — услужливо подсказал Мэллен. «Мохнатое чудовище», — выдохнула я. «Ладно, ты не оставляешь мне выбора». Мелочь собрал лагерь, упаковал оба рюкзака в один, а затем сгреб меня в охапку вместе со спальником. «Нет!» — запротестовала я. «Да!» — отрезал он, рывком поднял и взвалил себе на плечи. Сделал несколько уверенных шагов и схватил пятерней за задницу, видимо, ради удобства. Минут пять я повисела на его жестких плечах, испытывая жуткий дискомфорт от тряски, а потом сдалась. «Ладно, я пойду сама, только спальник забери». Мы двинулись по высокой осоке в сторону дома Меллина. Он перекинул мою руку себе на плечо и придерживал за талию, отчего идти было капельку легче. Но я все равно предпочла бы лечь и больше никогда не вставать. Стало понятно, почему норты так любят свою малую родину. Ночь здесь действительно отличалась от южной, как и в класс отличается от стекляруса. Огромная долина будто лежала в ладонях у соединивших руки горных дев — А высокие пики действительно казались склонившими головы невестами, оросившими слезами озерами свое сокровенное плато. Жаль геста убывало. Хотелось больше света, чтобы разглядеть пейзаж в мельчайших подробностях. По мере спуска плавного, как погружение на глубину, природа менялась. Появлялись заросли кустов, со зелёными зелеными свежими листиками, а кое-где даже виднелись заборчики. Это пастбище нашей семьи, сказал Мэлен. Так странно, везде осень, а тут как будто весна только началась. В этом особенность Нордбранны. У нас всегда прохладно, но лето длится очень долго, до самого октябриля За ним следует багряная осень и стремительная мягкая зима. Но все говорят, что у вас холодно. У нас холодно, согласился Мэллин. Даже летом иной раз околеть можно. Высокий северный хребет экранирует Нордбранну от полярных ветров, а через седловину на западе заходит влажный морской воздух. Он сглаживает суточный и сезонный перепад температур. Однако сильно разогреться долина тоже не может. Мешают облачность и близость ледяного моря. В итоге мы имеем долгое холодное лето и короткую мягкую зиму. Теплые озера в долине дают много тумана. А еще у нас почти всегда пасмурно днем, что приятно для магов. Даже летом в полдень можно погулять по улице и не сгореть. Горы закрывают нас от штормов и внешних ветров. Но и наружу низкие облака не выпускают. «И дышится так легко!» Меллин глубоко вздохнул, словно напитался сладковатым густым воздухом досыта. «Мне тоже здесь дышалось легче, чем в эстрене, свободнее как-то. Подумалось, что люди, дышащие таким воздухом, действительно не могут терпеть гнета. «А ночи ясные», — тихо проговорила я, наблюдая за мерцающими звездами. «Да, чаще, чем дни. Туман и облачность в основном с рассвета и до обеда, а к вечеру уже рассеиваются. Иной раз поморосит, Но сильные ливни у нас тоже редко бывают. Ты хочешь вернуться сюда? Когда-нибудь обязательно. В старости южная жара меня точно доконает. Расскажи еще о ваших обычаях. Мы считаем, что еда без супа или густой похлебки не еда. Мы делаем самые вкусные во всем мире сыры. Мы способны засолить и съесть что угодно. Даже дерьмо не удержалась от шпильки я. Ага, у каждой хозяйки свой рецепт, — невозмутимо ответил Мелин. У нас хорошо растут злаки поэтому много видов хлеба с разными добавками а еще здесь обитают ламы и козы дающие пух из которого придут тончайшие нити и вяжут невесомые и очень теплые шали такую можно сложить в маленькую шкатулку а накрыть ею целую кровать вообще у нас делают лучшие на свете шерстяные плащи такие теплые что в них можно на снегу спать и не замерзнуть но мы вообще любим спать в холоде под толстенным одеялом с грелкой в ногах Если честно, я сегодня первый раз нормально выспался после этой пещерной жары. Я тоже люблю спать в холоде и с грелкой в ногах, и супы люблю. И жару не особо жалую, если честно. Хотя на маяке мне с ней не часто приходилось сталкиваться. Только воду холодную ненавижу. А у нас всюду горячие источники. Почти в любом озере можно хоть в мороз купаться не замерзнешь. Эти озера тоже сглаживают температурные пики. Иной раз воздух холодный, а землю трогаешь она теплая, живая. С нежностью проговорил Мелин. «Горячие источники мне нравятся», — одобрила я. «Может, ты как Кайра, латентная северянка?» Улыбнулся Мелин и хитро на меня посмотрел. «Может быть, я пока не определилась. Не хватает данных». Не знаю, откуда у меня взялись силы дойти до дома Мелина, но я дошла, несмотря на периодически простреливавшую боль в лодыжке. В предрассветном тумане его дом, огромный, распластанный между изумрудными полями и небольшой хвойной рощицей, Приглашающе светился окнами издалека, и этот мягкий желтый свет разливался по округе, делая образ сказочным. Наверное, именно поэтому я не ожидала, что на подходе к нему нас ждет засада. Из густой сизой дымки выросли две тени и двинулись на нас.